Глава пятая. Дождь перешел в снег, а снег падал и падал в течение всего вечера, пока Эндрю Уэстли и Кейт Энджер сидели у нее в доме, продолжая затянувшийся ужин. Вначале ее рассказ, казалось, не вызвал у него никакой реакции, потому что он лишь спокойно смотрел на свою кофейную чашку и вертел пальцами лежащую на блюдце ложечку. Потом он сказал, что ему нужно размяться. Пройдясь по комнате, он приблизился к окну и стал неотрывно смотреть в сад, сцепив руки на затылке и покачивая головой. За окном царила непроглядная тьма, сквозь которую, Кейт это знала, не было видно ровным счетом ничего. Главная дорога проходила ниже, причем по другую сторону дома. А по эту сторону простиралась лужайка, дальше лес и холм, и за всем этим высился скалистый утес Кербер-Эдж. Некоторое время Эндрю не менял позы, но Кейт, сидя у него за спиной, чувствовала, что он либо закрыл глаза, либо просто уставился в темноту невидящим взором. Наконец он сказал, «Расскажу то, что знаю. Я потерял связь со своим братом-близнецом примерно в том возрасте, о котором вы говорите. Возможно, это объясняется теми событиями, однако его рождение не было зарегистрировано, так что я не могу доказать его существование. но я знаю, что он есть. Слышали, наверное, что между близнецами поддерживается некая особая связь. Это и придает мне уверенности в своей правоте. И еще я знаю, что он как-то связан с этим домом. С самой первой минуты я почувствовал здесь его присутствие. Не знаю, каким образом, и объяснить это ощущение не могу. «Я тоже изучала архивы», — сказала она. «Брата у вас никогда не было». А не мог ли кто-нибудь подделать акты гражданского состояния? Такое возможно? Об этом я тоже думала. Если мальчик был убит, не подтолкнуло ли кого-нибудь это преступление к подделке документов? Не исключено. Единственное, что могу сказать определённо, у меня не осталось никаких воспоминаний. Полная пустота. Я даже не помню своего отца Клайва Бордена. «Совершенно очевидно, что тот ребёнок не имел ко мне никакого отношения. Это невозможно и нелепо даже думать, что это был я. Должно быть, произошло какое-то недоразумение. Но ведь это ваш отец. Ники был его единственным ребёнком». Повернувшись к окну спиной, Эндрю прошёл назад к своему углу, стоявшему напротив её места по другую сторону широкого стола. «Послушайте», — сказал он. Существует не так уж много версий. Например, «Этот мальчик был я, меня убили, а теперь я воскрес». Это бред, как ни крути. Другой вариант. Погибший мальчик был мне братом-близнецом, и его убийца, очевидно, ваш отец, впоследствии сумел подделать официальные записи. Честно говоря, в это тоже верится с трудом. Наконец, вы могли ошибиться. Ребенок вовсе не умер, и, возможно, это был я. Я. А может, и нет? Или все это ваши фантазии? Нет, это не фантазии. Я все видела своими глазами. Кроме того, и моя мать фактически это признала. Она взяла в руки свой экземпляр книги Бордена и открыла на странице, предусмотрительно заложенной клочком бумаги. Есть еще одно объяснение, хотя оно столь же нелогично, как и другие. Если в тот вечер вас не убили, то, возможно, там был исполнен какой-то трюк. Штуковина, которую я видела в действии, — это сценическая аппаратура. Она протянула книгу Эндрю, но он жестом отказался. «Смех да и только», — заявил он. «Но я сама это видела. Либо вы чего-то не доглядели либо это произошло с кем-то другим». Он опять взглянул на окна с незадёрнутыми шторами, а затем устало посмотрел на часы. «Не возражаете, если я сделаю пару звонков по мобильнику? Нужно предупредить родителей, что я задержусь. Да и в лондонскую квартиру хотелось бы позвонить». «Мне кажется, вам лучше остаться на ночь». По его лёгкой усмешке Кейт поняла, что выразилась неудачно. Её привлекала его безобидно грубоватая манера, но, очевидно, он был из тех мужчин, что зациклены на сексе. Я хочу сказать, миссис мейкин приготовит вам гостевую комнату. Если потребуется. Неловкость возникла еще до ужина. Возможно, она налила ему слишком много виски или слишком часто повторяла, что расхождение между их семьями непримиримы. А может, одно наложилось на другое. Поначалу ей было приятно, что он то и дело посматривает на нее с неприкрытым желанием. Но полтора часа назад Как раз перед тем, как они сели ужинать, он недвусмысленно показал, что хотел бы достичь какого-то сближения между двумя семьями в лице представителей последнего поколения. В каком-то смысле ей это было лестно, но она сама имела в виду совсем не то сближение. Тогда с максимальной деликатностью, на какую была способна, Кейт поставила его на место. «Вы не боитесь садиться за руль в такой снегопад, «Да еще после выпитого?» — спросила она. «Нисколько». Но Эндрю даже не поднялся со стула. Тогда она перевернула открытую книгу Бордена и положила ее на стол. «Чего вы от меня хотите, Кейт?» «Теперь не знаю. Наверное, и раньше не знала. Думаю, когда Клайв Борден приехал к моему отцу, между ними возникла похожая ситуация. Они оба полагали, что должны уладить конфликт, Даже внешне пытались что-то сделать, но так и не смогли переступить через старые распри. Меня интересует только одно. Мой брат-близнец где-то здесь, в этом доме. Он не идёт у меня из головы с того момента, как вы показали мне дедовы записки. Он просит меня не уезжать, подойти поближе, отыскать его. Я никогда так сильно не ощущал его присутствия. Что бы вы ни говорили, что бы ни было записано в документах, Я чувствую, что никто иной, как мой брат, был привезен в этот дом в семидесятом году. И, сдается мне, он все еще здесь. Хотя на самом деле его не существует. Вот именно, хотя его не существует, при этом мы оба знаем, что в ту ночь произошло нечто странное. Во всяком случае, так вы утверждаете. У нее не нашлось ответа, она зашла в тупик. Это было все тоже неразрешимое противоречие. Несомненная смерть маленького мальчика, который, как потом выяснилось, остался в живых. Встреча с этим мужчиной, в которого вырос погибший мальчик, ничего не изменила. Перед ней сидел он самый, но прежде, в детстве, это был не он. Она налила себе еще немного бренди и Андрю спросил «Куда мне можно пойти, чтобы позвонить?» «Оставайтесь здесь. Зимой это самое теплое место в доме. Мне все равно надо кое-что проверить». Выходя из комнаты, она слышала, как он защелкал кнопками своего мобильного телефона. Она спустилась в главный холл и выглянула из входной двери. Снаружи лежал снежный покров толщиной с ладонь. Здесь, на защищенной деревьями аллее, снег всегда ложился гладко. Но дальше, в долине, где проходила главная дорога, Уже намело сугробы. Привычных звуков транспорта не было слышно. Она перешла в заднюю часть дома и увидела, что у дровяного сарая образовался снежный занос. Найдя на кухне миссис Мейкин, Кейт попросила её приготовить гостевую комнату. После того, как миссис Мейкин убрала со стола, Кейт и Эндрю остались в столовой. Сидя по обе стороны от горящего камина, они беседовали о том, о сём, как у Эндрю случилась размолвка с подругой, как у Кейт вышел конфликт с местными властями, которые норовили оттяпать у неё кусок земли под застройку. Впрочем, особого интереса к таким разговорам она не испытывала. Да и усталость давала о себе знать. Когда пробила одиннадцать, она предложила прерваться до утра. Проводив Эндрю в гостевую спальню, она объяснила, где находится его ванная. К некоторому её удивлению, Новых предложений с его стороны не последовало. Он поблагодарил ее за проявленную заботу, пожелал спокойной ночи, и все. Кейт вернулась в столовую, где оставила кое-какие бумаги прадеда. Они уже были аккуратно сложены в стопку. Наверное, сказывалась наследственная черта, не позволяющая ей разбрасывать документы, как попало. Нередко ей хотелось сделаться беспечной, небрежно свободной. но это было противно ее природе. Подвинув кресло поближе к камину, она подставила ноги ровному теплу и подбросила в огонь еще одно полено. Теперь, когда Эндрю отправился на ночлег, ей почему-то расхотелось спать. взбудоражил ее не столько сам гость, сколько долгий разговор, перетряхивание всех этих воспоминаний детства. Но дав им выход, она словно очистилась, выпустила накопившиеся ядовитые пары. И ей стало легче. Сидя у огня, она думала об этой давней истории и по многолетней привычке старалась постичь ее смысл. В душе по-прежнему гнездился страх, но все заслонял собой тот маленький мальчик, заложник прошлого, которого Эндрю называл своим братом. Эти размышления прервало появление миссис Мейкин, и Кейт попросила заварить ей на ночь кофе без кофеина. Потягивая горячий напиток, она прослушала ночные новости на Радио 4, потом передачу Всемирной службы Би-Би-Си. Бессонница не отступала. Гостевая спальня, отведенная Эндрю, располагалась прямо у нее над головой. Ей было слышно, как он беспокойно ворочается на старой кровати. Кейт знала, какой там холод. В детстве это была ее спальня.